«Лавка древностей». Надежда вспомнила трогательный роман Диккенса и подумала, что человек, который дал своему магазину такое название, заранее вызывает у нее симпатию. Кроме того, ей просто понравился его голос. Да и улица Некрасова это совсем недалеко. Короче, уже через полчаса она остановилась возле магазина, над входом, в который висела вывеска «Лавка древностей», искусственно... выцветшая, потертая, с надписью, выполненной в дореволюционной орфографии. Глядя на нее, можно было подумать, будто она провисела здесь не меньше ста лет. Под стать вывеске была и витрина магазина. В ней красовались, если уместно применить в данном случае это слово, несколько старинных кукол с трогательными фарфоровыми лицами, выцветших платьях и шляпках из пожелтевших кружев, Старинный шахматный набор, где русские гренадеры и гусары противостояли французским драгунам и гвардейцам Наполеона. Изящные статуэтки саксонского фарфора и прочие очаровательные, но совершенно бесполезные осколки прошлого. Все эти редкости покрывал толстый слой пыли, с несомненностью показывающий, что дела в магазине идут не слишком бойко. Надежда толкнула дверь и вошла внутрь. При этом над головой у нее глухо звякнул медный дверной колокольчик. Надежда огляделась. Магазинчик был совсем небольшой, полутемный и не имел ничего общего с теми роскошными антикварными салонами, каких много на Невском и Литейном, где в больших светлых залах выставлены прекрасно отреставрированные мебельные гарнитуры из красного дерева и карельской березы, китайские напольные вазы династии Цинь и прочие роскошные предметы старины. При взгляде на все это великолепие у понимающего человека невольно закрадывался вопрос, не изготовлен ли этот антиквариат трудолюбивыми китайскими мастерами. В этом же магазине все было не такое броское, многие предметы нуждались в реставрации, Предметы мебели и столовые приборы — разрозненные. Однако во всем чувствовалось очарование подлинного прошлого. Надежда подумала, что название «Лавка древностей» удивительно подходит этому магазину. За прилавком сидел пожилой мужчина, в облике которого тоже была какая-то удивительная подлинность. Ему было наверняка не меньше 70 лет, но, как и предметы старины, которыми он торговал, этот человек ничуть не стеснялся своего возраста и не пытался его скрыть. Услышав звук дверного колокольчика, он оторвался от книги, которую читал или, скорее, просматривал, и поднял глаза на посетителя. «Добрый день», — робко проговорила Надежда, не зная, как подойти к этому человеку, чтобы вызвать его доверие. «Добрый день», — ответил антиквар, — «чем я могу вам помочь? Вас интересует что-то конкретное?» Надежда пригляделась к выставленным за его спиной предметам. Самыми заметными из них были часы в виде бронзового дерева, на ветках которого сидели маленькие птички с глазами из разноцветных камней. Стрелки стояли на половине восьмого, то ли утра, то ли вечера. К сожалению, механизм этих часов неисправен — проговорил антиквар, перехватив взгляд надежды. «Когда-то они точно показывали время, а в полдень птицы пели на разные голоса и хлопали крыльями. Однако теперь их время прошло, и ничего нельзя сделать». «Ничего», — вздохнул антиквар. «Я показывал их лучшим часовым мастерам, но они в один голос говорят, что часы отжили свой век. Единственное, что можно сделать — ставить в них новый механизм. Но ведь тогда это будут совсем другие часы. То же самое, как если вложить в человека другую душу. — Да, наверное, вы правы, — согласилась Надежда. — Впрочем, эти часы и так очень красивы. Ведь не каждый предмет должен приносить какую-то пользу. Многие существуют просто для красоты. — Не для пользы же народов вся природа расцвела, — процитировал антиквар. Есть алмаз подземных сводов, Реки есть без пароходов, Люди есть без ремесла. Каролина Павлова. Медленно проговорила Надежда. Это было какое-то озарение. Имя поэтессы выскочило Из какого-то закоулка памяти, Как чертик из табакерки. Кажется, муж читал ей эти стихи Когда-то давно, И имя называл Каролина Павлова. Сан Саныч любил стихи, и многие помнил наизусть еще с юности. Вы правы. Антиквар взглянул на Надежду Николаевну с уважением и симпатией. Сейчас мало кто ее вспоминает. А ведь это была замечательная поэтесса и переводчица, современница Пушкина. Она одинаково хорошо писала стихи по-русски и по-немецки. Надежда с умным видом помалкивала. Она удачно вспомнила имя полузабытой поэтессы, но если бы антиквар продолжил разговор, больше ничего о ней сказать не смогла бы. К счастью, антиквар вернулся к более практической теме. Так что вас конкретно интересует? Вспомнив альбом с миниатюрами в квартире детектива и то, что именно на полях этого альбома она нашла номер телефона «Лавки древностей», Надежда Николаевна неожиданно проговорила «Миниатюрные портреты». «Миниатюрные портреты?» — повторил антиквар. «Что ж, я могу показать вам несколько интересных экземпляров». Он вынул из-под прилавка плоскую коробку, обитую бордовым бархатом, и поставил ее на прилавок. Надежда склонилась над коробкой. В ней рядами были выложены крошечные портреты. Однако слабое освещение в магазине не позволяло их как следует рассмотреть. «Одну минутку», — проговорил антиквар. Сейчас я постараюсь осветить их получше». Он взял с полки старинную настольную лампу с абажуром из кусочков разноцветного стекла, поставил ее на прилавок и включил в сеть. Лампа вспыхнула, но тут же замигала, а потом и совсем погасла. «Вот так всегда. С огорчением, но вместе с тем и с какой-то странной гордостью, проговорил антиквар. Подождите немного, сейчас она снова загорится». Он постучал по основанию лампы и действительно вспыхнул свет, однако не в полную силу, а потом лампа опять начала мигать. — Вот в этом недостаток старых вещей, — вздохнул мужчина. — Они либо вовсе не работают, либо работают с перебоями. Но я все равно не хочу менять эту лампу на новую. Она так хорошо подходит к обстановке моего магазина. — А вам и не нужно ее менять. У вас найдется острый нож? — И моток изоленты. Изолента? Переспросил антиквар удивленно. Кажется, была где-то, а нож точно есть. Он выдвинул ящик под прилавком, порылся в нем и достал небольшой рулон клейкой ленты и нож с коротким острым лезвием. Надежда выключила лампу из сети, взяла ее в руки, осмотрела, потом проверила провод. Обрезала его возле самой вилки, зачистила изоляцию, заново срастила концы. и аккуратно обмотала изолентой, затем включила в розетку. Лампа загорелась ровным ярким светом. Вот и все, — объявила Надежда удивленному антиквару. Да вы просто волшебница. Как вам это удалось? Я не волшебница, я инженер. И из своего инженерного опыта знаю, что 90% неисправности любого оборудования — это плохой контакт. Надежда не стала уточнять, что уже несколько лет не работает по своей специальности с тех пор, как муж настоял, чтобы она ушла с работы. Антиквар взглянул на нее с несомненным уважением и проговорил. «Спасибо, вы оживили мою любимую лампу». «Так вы интересовались миниатюрными портретами», — спохватился он. «Посмотрите, у меня есть очень интересные экземпляры». Он направил свет лампы на обитую бархатом коробку. Овальные, круглые, прямоугольные, восьмиугольные, отличающиеся размерами и техникой исполнения, все эти портреты объединял удивительная тонкость рисунка. Вы, конечно, знаете, что чаще всего миниатюрные портреты исполнялись на пластинках слоновой кости. Конечно, не знаю, хотела ответить Надежда Николаевна, но промолчала, чтобы не испортить то впечатление, которое ей удалось произвести на антиквара. Но у меня в коллекции, продолжал тот, имеются также портреты на серебре и фарфоре, на полированных медных и бронзовых пластинках и на пергаменте. Выполнены эти миниатюры также в различной технике: акварелью, гуашью, пастелью, масляными красками и художественной малью. Миниатюры на эмали самые трудоемкие в исполнении, поэтому самые дорогие. Раньше миниатюрные портреты помещали в медальоны, которые носили на груди, хранили в футлярах, ими украшали крышки табакерок и веера, часы и броши, даже персни. Антиквар поднял глаза на надежду А вас интересует какой-нибудь определенный стиль или, может быть, определенный сюжет? Если я не найду этого в своей коллекции, могу связаться с коллегами. Надежда решила рискнуть. и, достав мобильный телефон, сказала, «Вообще-то меня интересует вполне определенный портрет, вот этот». И она показала Антиквару фотографию овального миниатюрного портрета молодой черноволосой женщины с пылающими глазами. «Вас интересует этот портрет?» Антиквар взглянул на Надежду с каким-то новым выражением. «Никогда бы не подумал. Вы произвели на меня такое хорошее впечатление». Надежда почувствовала, что с таким трудом установившееся между ними доверие может дать трещинку, а если это случится, все ее усилия окажутся напрасными. И тут она поняла, единственное, что поможет ей сохранить доверие антиквара, это правда, пусть даже не вся правда. «Возможно, вы знали Константина Леденцова», — проговорила она, опустив глаза покойного Константина Михайловича Леденцова. «Возможно». — уклончиво ответил антиквар. «Он был моим другом, моим близким другом». Чтобы восстановить утраченное доверие, Надежда позволила себе небольшое преувеличение. Константин много лет назад работал инженером в крупном НИИ. Тогда мы с ним и познакомились. С его смертью не все понятно, и я хочу разобраться с этими непонятными моментами. Я хорошо знаю его жену, его первую жену, знаю его дочь». И вот ради них я хочу установить правду. — А какое отношение к смерти Константина Михайловича имеет портретная миниатюра? — спросил антиквар. В его голосе все еще звучало недоверие, но он немного потеплел. Я не уверена, что такая связь действительно есть, однако когда-то этот миниатюрный портрет принадлежал Лиде, первой жене Константина. Он был ее фамильной собственностью, хранился в семье много поколений. Лида очень дорожила этой миниатюрой. Несколько лет назад, когда Константин только начинал заниматься бизнесом, он продал этот портрет, продал без ведома жены. Надежда прямо взглянула в глаза антиквару, давая тому понять, как она относится к такому поступку, и продолжила. Возможно, вырученные за портрет деньги помогли ему встать на ноги, раскрутить бизнес. но это не отменяет морального аспекта его поступка. Лида не смогла простить мужа, и в итоге они развелись, а потом, незадолго до своей смерти, он начал наводить справки об этом портрете. «Откуда вы знаете?» — с некоторым подозрением спросил антиквар. «Он вам об этом говорил?» «Нет, но я знаю, что он обращался в детективное агентство, и там по его просьбе провели некоторое расследование». Как могла невозмутимо ответила Надежда. Она понятия не имела, что скажет, если антиквар попросит ее рассказать подробно. Однако тот молчал. И еще одно. Поколебавшись, продолжила Надежда. После скоропостижной смерти Константина начались какие-то странные звонки с угрозами. От Лиды чего-то хотят, но не говорят конкретно, в чем дело. Так вот, возможно, это как-то связано с этим миниатюрным портретом, и, возможно, вам что-то об этом известно. Антиквар какое-то время молчал, обдумывая ее слова. Наконец он принял решение и заговорил. Не в моих правилах раскрывать тайны клиентов. Больше того, это недопустимо при моей профессии, но тут, тут особый случай. Константин Михайлович умер, и я не причиню ему никакого вреда. Кроме того, думаю, что его жена и дочь действительно имеют право «Узнать правду. Вижу, что вы действительно близко знакомы с ними, так что расскажу вам все». Надежда как могла сдерживала себя, чтобы глаза не горели и уши не поднимались торчком, как у овчарки. Наконец-то она узнает правду об этом портрете. «Я познакомился с Константином, начал антиквар, и Надежда Николаевна вся превратилась в слух. С Константином Михайловичем несколько лет назад». Тогда он принес мне эту миниатюру. Он хотел ее продать. Константин сказал мне, что это его фамильная вещь, и у меня не было оснований сомневаться в его словах. По крайней мере, тогда не было. А миниатюра оказалась очень редкая. XVI век, максимум, самое начало XVII. И техника необычная. Цветная эмаль на золоте. Таких миниатюр в музеях мира и в частных коллекциях единицы. Поэтому я сразу же купил портрет у Константина и заплатил ему, как я считал, хорошую цену. Однако потом я провел небольшое исследование и понял, что миниатюра еще более ценная, чем я предполагал. «В самом деле?» — проговорила Надежда, чтобы показать свой интерес к рассказу. «В самом деле?» Все дело в том персонаже, который изображен на этом портрете. И кто же это? Это знаменитая венгерская графиня Батори, Елизавета или Эржбетта Батори. Точно ли договорила, что на крышке медальона вензель? Е и В. Имя показалось Надежде знакомым, но ничего конкретного она не могла вспомнить. Заметив это, Антиквар пояснил. Эржбетта Батори вошла в книгу рекордов Гиннесса. как женщина, совершившая самое большое в истории число убийств. Ее называют кровавой графиней. Вместе с несколькими слугами она подвергла страшным пыткам и убила, по разным оценкам, от ста до шестисот молодых девушек. «Ну надо же!» — ужаснулась Надежда. Графиня Батори совершала свои злодеяния в конце XVI в начале XVII века. То есть этот портрет был создан при ее жизни, возможно, даже с натуры. если действительно так, то это единственное прижизненное изображение графини Батори. Ужас какой! Надежда невольно вздрогнула. И что же? Портреты серийных убийц всегда ценятся выше, чем портреты добропорядочных граждан. Как ни странно, действительно выше. Портреты известных исторических личностей — всегда ценится выше, чем анонимное изображение. А уж если персонаж окружен такой скандальной, чудовищной славой, цена поднимается еще выше. Скандальная слава всегда вызывает у некоторых людей повышенный интерес. Короче, я провел изыскание, составил подробное описание этой миниатюры и поместил ее изображение в известный немецкий каталог портретной миниатюры. Надежда кивнула, она вспомнила альбом, который нашла в квартире детектива Кустикова. «Антиквар» продолжил. И почти сразу на эту миниатюру нашелся покупатель. Крупный бизнесмен Никита Курбатов захотел ее приобрести. Он довольно часто приобретал произведения искусства и исторические редкости, составил даже большую, хотя и бессистемную коллекцию. Моя миниатюра произвела на него впечатление». Кроме того, он считал, что имеет какие-то венгерские корни, и поэтому захотел купить портрет кровавой графини. Фамилия покупателя показалась Надежде знакомой, но она не смогла вспомнить, где видела или слышала ее. «Короче, я продал портрет графини Курбатову, признаюсь, значительно дороже, чем купил его у Константина». Перехватив неодобрительный взгляд Надежды, антиквар пояснил, «В этом нет ничего противозаконного или аморального. Я провел серьезную научную работу, установил происхождение портрета, установил изображенную на нем личность, при этом цена естественным образом повысилась. Но на этом история миниатюры не закончилась». «Я нисколько в этом не сомневалась», — проговорила Надежда. Примерно год после того, как Курбатов купил портрет кровавой графини, он попал в трагическую аварию. Его жена и сын погибли, сам он выжил чудом и вскоре связался со мной. Он хотел продать миниатюру и искал покупателя. — У него что? Стало плохо с деньгами? — уточнила Надежда. — У меня тоже возник подобный вопрос, — кивнул собеседник, — Но, как вы понимаете, клиентам такие вопросы не задают. Хотя через знакомых я узнал, что дела у Курбатова действительно пошли хуже. Однако сам он сказал мне, что хочет избавиться от этого портрета, потому что считает, именно он принес ему несчастье. Я не верю в такие вещи, но раз владелец хочет продать миниатюру, я стал искать покупателя. Тем более, что Курбатов был согласен немного снизить цену. В итоге портрет приобрел известный галерист Кирилл Кожевников. «Владелец галереи Наследие, ахнула Надежда. Теперь она вспомнила, где ей попадалась фамилия Курбатова. «Ну да, ведь эта фамилия была упомянута в газетной вырезке в столе от детектива Кустикова, так же, как и фамилия галериста Кожевникова». «Да, это именно он!» — кивнул антиквар. «Вы знаете его?» Не то чтобы знаю, — проговорила Надежда, — но слышала о нем и его галерее в связи со случившимся там пожаром. Да, действительно, это было громкое дело. При том пожаре погибло много ценных экспонатов, а сам Кожевников попал в больницу. Но портрет графини уцелел. Но едва галерист вышел из больницы, сразу захотел избавиться от этой миниатюры. Как и Курбатов, он тоже поверил, что она приносит несчастье. «У него были для этого основания», — пробормотала Надежда. «И он тоже обратился к вам?» «Нет, на этот раз я оказался в стороне. Ведь Кожевников галерист, и у него были свои постоянные покупатели. Вот он и продал миниатюру одному из них». Надежда ничуть не удивилась, когда антиквар сказал, что новым владельцем злополучного портрета стал крупный финансист, владелец инвестиционного фонда Анатолий Лютостанский. правда, промолчала о своей догадке, иначе ей бы пришлось рассказать антиквару и о многом другом, она предпочитала молчать и слушать. Антиквар рассказал ей о самоубийстве Лютостанского, что не стало для Надежды новостью, и о том, что злополучный портрет снова поменял владельца. Инициатором продажи стал сын и наследник покойного бизнесмена, а новым покупателем — популярный эстрадный исполнитель Митя Залетный. Певец прекрасно знал о мрачной истории портрета, о том, что тут приносит несчастье, но это его не остановило. Митя решил, что приобретение такого рокового артефакта создаст вокруг него дополнительный романтический ореол. Ореол-то, может быть, и появился, но просуществовал недолго, потому что меньше чем через год несчастный певец был съеден акулой на тропическом острове.